у д о ж е с т в е н н ы е вазы в интерьере. Удивительное пластическое искусство керамики наполняет и завершает интерьер, делает его более изысканным, многофактурным, интересным. Так в японской традиции минималистичная керамика основной способ украшения пространства, ведь японцы способны наслаждаться самой формой вазы и тем, как разная освещенность по-разному подчеркивает ее. Китайские или греческие вазы известны своей необычной росписью, а хрустальные чешские — потрясающей игрой света на сложных гранях. Оригинальная авторская керамика может стать центральным интерьерным элементом в комнате, а грамотно подобранные вазы из декораторских магазинов завершить образ вашей квартиры. Помимо керамических и с т е к л я н н ы х ваз существуют декоративные вазы из фарфора, камня, металла, дерева. По стилю и форме вазы также могут быть совершенно различными: вытянутыми, округлыми или раскрытыми, как, например, вазы для фруктов. Как и где лучше размещать вазы? Зависит от стиля интерьера и выбранных декоративных предметов. Первое. Крупные вазы и кашпо с цветами ставят в акцентный угол гостиной или прихожей. Это помогает решить проблему пустых и неуютных углов без установки предметов мебели. Кстати, задвигать диван вплотную в угол не стоит. Это создает ощущение казенного, слишком строгого пространства. Лучше немного отставить его от боковой стены и, если пространство позволяет, разместить туда вазу. Второе. Для небольших комнат лучше выбирать вазы среднего размера до 20-30 сантиметров в высоту из стекла, х р у с т а л я или светлых нейтральных оттенков, так чтобы не создавать чрезмерно активный визуальный акцент. Третье. Маленькие вазы до 15 сантиметров в высоту хорошо будут смотреться на книжных стеллажах в качестве дополнительного декора. Расставляя их, следите, чтобы они создавали между собой особый визуальный ритм. Обычно на одном стеллаже используется нечетное количество ваз или другой керамики. Четвертое. Вазы необычных форм, геометрические, фантазийные, помещают на комоды, п р и д и в а н н ы е столики и консоли в качестве самостоятельного декора или как дополнение к картинам. Пятое. Композицию из двух достаточно крупных акцентных ваз можно поставить наверх книжного или п л а т я н о г о шкафа. Шестое. Минималистичные интерьеры достаточно разнообразить одной и двумя вазами нейтральных оттенков, поместив в них веточки сухоцветов. Выбирая вазы, следите за тем, чтобы они соответствовали по колористике основной палитре интерьера. Не обязательно совпадение тон в тон. Можно сыграть на нюансах. Например, взять три вазы разной высоты и формы примерно одного цвета, но разной насыщенности тона. Так вы реализуете принцип визуальных качелей. Фантазийную авторскую керамику можно коллекционировать, покупая предметы напрямую у художников либо в художественных галереях. Такие вазы могут и создаваться на заказ, например, если вы хотите особую вазу для своего лофа т или интерьера в стиле Ардеко. Кроме того, декор можно дополнять авторскими и просто стильными тарелками. Они также прекрасно смотрятся на стеллажах, этажерках или в качестве визуального акцента на полке. Примеры размещения ваз вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге.